Тогда государь, призвав Гежелинского в свой кабинет, показал ему помянутые бумаги, начав с той мемории, где подчищено число, выставлен другой год и переправлен собственноручный высочайший знак. При предъявлении этой мемории гежилинский бросаясь на колени перед его величеством, сознался в преступном своем действии. за сим Государь показал ему и другие бумаги, по которым он, опять пав на колени, также принес сознание. Рассказав все это, Кочубей продолжал, что государю угодно было велеть посадить Гежелинского в крепость, а действие его отдать на рассмотрение комитета министров для представления его величеству о тех распоряжениях, какие в порядке дел сего рода сделаны, быть могут, для предания Гижелинского суду по законам. В заключение председатель предложил комитету и все бумаги в доносе означенные. Журнал, состоявшийся вследствие сего в комитете 30 декабря 1830 года, любопытен и по содержанию, и по тем мерам, которые комитет, прикрываясь другими причинами, предлагал к облегчению участи Гежелинского наконец и по самому даже образу изложения. Он был весь сочинен самим князем Кочубеем. По прочтении и рассмотрении всех вышеупомянутых бумаг, сказано в этом журнале, комитет нашел не только запущение дел небрежением действительного статского советника Гежелинского допущенное, небрежением которого не могли исправить не многократно изъявленный гнев Его Величества, не многократно всемилостивишеизъявленное Ему снисхождение, но и чрезмерную дерзость в неправильных представлениях Его Величеству и в тех мерах, кое принимал Он для сокрытия вины Своей, решась даже на преступное действие подчистки числа и знака, собственноручно Его Величеством на мемории сделанного». По сим обнаруженным обстоятельствам, комитет, признавая Гежелинского виновным, полагает, что он может быть предан суду и подвергнуться ответу по следующим статьям. Во-первых, в подчистке, сделанной в мемории 28 июня 1830 года, причем поврежден и переправлен самый знак, выставленный его величеством в изъявлении утверждения положения комитета. Во-вторых, в невыполнении высочайшего повеления в апреле 1829 года на мемории собственноручно его величеством данного о благодарности великому князю Константину Палчу и в неправильном показании его величеству времени поступления дел в комитет. В-третьих, в задержании исполнения по делам комитету представленным и по комитет постановил заключения свои, так что журналы долговременно не были представляемы к подписанию членов. В-четвертых, в допущении такового же беспорядка в представлении своевременно его величеству мемории по журналам в комитете состоявшемся. Изложив таковое мнение относительных тех действий действительного статского советника Гижелинского, кои могут подлежать суду, Комитет нужным находит Его Величеству донести первое Что если Его Величеству благоугодно будет придать Гежелинского суду, то он и должен быть произведен в правительствующем Сенате, применяясь к тому, как чиновники высших степеней в министерствах, оберпрокуроры и прочие суду в Сенат подлежат. И второе что как обозрение действий Гежелинского государственным секретарем Марченко и флигель-адъютантом графом Строгановым не составляют следствие законом установленного, которое необходимо для судебного производства и составления приговора, то нужно будет учредить следственную комиссию, которая бы по обвинениям, изъясненным выше, произвела дальнейшее исследование и допросы подсудимому. При таковых заключениях своих комитет не мог потерять из виду следующих уважений. Предание Гежелинского суду, оглашая чрезвычайные упущения и самые злоупотребление его, может произвести невыгодное впечатление насчет всего хода высших правительственных дел. Даже и наведет некоторое сомнение на акты от правительства через комитет исходившие Высочайше утвержденные и через чиновника сего по званию его, сообщенные разным местам и лицам к исполнению, а отонах, изданные через посредство правительствующего сената во всеобщее известие.